пусть даже не очень чистый, главное, чтобы целый. Инструкция была четкая, прихоти пассажиров следует исполнять. Поколебавшись, Николя выдал казенную посуду в серебряном подстаканнике.